Алекс повезло. И это везение, скорее всего, спасло ей жизнь в тот момент, когда верёвка порвалась один из углов. Покатившиеся клетки был направлен вниз. Не отрывая застывшего взгляда от верёвки, Алекс видела, как последнюю целевше вылок на рвутся одно за другим. Казалось, верёвка корчится от боли. И вот в какой-то момент клетка полетела вниз. Падение было молниеносным. Неудивительно, учитывая вес груза и всего какой-то долю секунды клетка ударился о пол. Алекс инстинктивно напряг ламыши, чтобы хоть немного сматеризировать приземление, но удар был таким сильным, что угол клетки, казалось, ввинзился в бетон. На мгновение клетка застыла в этом неустойчивом положении, затем покачнулась и в следующий момент повалилась на бок с глухим шумом, похожим на мощный вздох облегчения. Алекс отшвырнул на крышу крысы, цеплявшиеся за верхние доски, разлетелись во все стороны. Две доски треснули, но окончательно не сломались. Алекс, оглушённая падением, едва могла пошевелиться, и тем более приподняться, но тут наконец её мозг полностью осознал случившееся. И это сработало. Клетка упала, доски треснули, одна из них сбоку от неё почти раскололась пополам. Алекс чувствовала себя настолько истощённой, что поначалу даже сомневалась удастся ли ей окончательно выломать эту доску. Но затем собралась силами, уперлась ногами и руками в противоположные стенки и словно для того, чтобы помочь себе, снова завопила. Её теменице не выдержало. Доска хрустнула. Впервые Микаэл показалось, что небо внезапно распахнулось перед ней во всю ширь. Возможно, ничто подобное не чувствовал Меси. когда перед ней расступились воды Красного моря. Эта победа вызвала у неё восторг, близкий к коступлению. Её с такой силой захлестнули эмоции торжества, облегчения и изумления при виде того, что её безумная стратегия всё же сработала. Что вместо того, чтобы встать и как можно скорее ввыбрысать отсюда, она продолжала сидеть в клетке, плача, взрыты, даже не пытаясь успокоиться. Наконец мозг послал ей очередной настойчивый сигнал уходить быстро. Крыса, конечно, сейчас же осмелится приблизиться к ней на отралее. То, что он не появлялся в последнее время, ещё ничего не значит, даже несмотря на её предчувствие. Может быть, он явится с минуты на минуту. И так нужно встать, одеться и выбираться отсюда. Быстрей, быстрее. быстрее. Алекс попробовала разогнуться. Она надеялась, что почувствует облегчение, но это обернулось пыткой. Всё тело было словно пролессовано. Невозможно встать, вытянуть ноги, опереться на руки, принять устойчивое положение. Она превратилась в сплошной комок окаменевших мышц. У неё больше не оставалось сил. Только для того, чтобы подняться на колени, ей понадобилось не меньше 2 минут. Это оказалось невероятно мучительно. Алекс плакала от боли и беспомощности, кричала, силой колотила сжатыми кулаками по доскам клетки, но истощение лишило её сил. Она снова упала и сжалась на полу, заляденевшая, обессиленная, неподвижная. Сколько мужества и силы воли ей понадобилось, чтобы возобновить усилия мало-помало, мало распрямить состывшие конечности, пусть и с громкими проклятиями и чудовищным трудом, которого требовало любое самое простое движение.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 К холодному влажному бетону. И снова сырдала. Через несколько минут она, по-прежнему передвигаясь на четвереньках, подняла с пола какую-то тряпку и набросила её на плечи. Затем доползла до бутылок с водой, схватила одну из них и, открыв, выпила сразу почти всё содержимое. Перевязав дыхание, она легла на полу и вытянулась на спине, монога сколько дней подряд. Она ждала этого момента много дней.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 А если тот человек вернётся, нужно уходить отсюда побыстрей. Алекс проверила свои вещи, всё оказалось на месте: одежда, сумочка с деньгами и документами, и даже парик, который был на ней в тот вечер, в который психиатр бросил в одну кучу со всем остальным. Он ничего не взял. Ему нужна была только её жизнь, точнее, её смерть.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 Алекс положила ломик рядом с собой, она даже не осознавала до конца всей безосходности и ситуации. Если к тролле вернётся, у неё вряд ли хватит сил даже поднять своё орудие, не говоря уж о том, чтобы им воспользоваться. Она уже собиралась садиться, как вдруг впервые обратила внимание на свой собственный запах отвратительную смесь мочи, рвоты и дерьма. Её дыхание было зловонным, как у гея на подльщице. Она открыла бутылку с водой, потом ещё одну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 когда мозг послал ей новый сигнал: "Последнее предупреждение. Да сваливаю уж отсюда, мать твою. Пошевеливайся, быстрее". Одежда, которую она с трудом натянула, согрела её ещё больше. Ноги отекли, обувь сильно жала. Она с трудом удержалась на ногах, лишь со второй попытки ей удалось поднять с полу сумочку. О том, чтобы захватить ещё и ломик, уже пришлось забыть. Шатаясь, она направилась к выходу из зала. У неё было такое чувство, что какие-то движения навек останцы ей недоступны. Разогнуть спину, приметить ноги, поднять голову. Она двигалась, согнувшись в три погибеля, как старуха. На пыльном полостелись отпечатки ботинок трорря. И двигаясь вдоль цепочки этих следов, она следовала из одного зала в другой. Она внимательно смотрела по сторонам, пытаясь понять, откуда же он сюда заходил. В самый первый день, когда она попыталась сбежать, Он схватил его возле недавнего выхода. Но вот чего она никогда не заметила металлического люка в полу в самом углу зала. Вделанный в крышку скрученный маток толстой проволоки служил ручкой. Охватившись за неё, Олег попыталась поднять крышку, но безуспешно. Она тянула изо всех сил, но крышка не сдвинулась ни на сантиметр. Слёзы снова подступили к глазам, и из самого глубин желудка вырвался глухой стон. Она повторила попытку. С тем ширезультатом Алекса огляделась вокруг в поисках подручного средства. Она уже понимала, что этот люк единственный выход, иначе трорея не отнёсся бы с таким спокойствием к её попытке побега. Он ничуть не торопился, чтобы поймать её и вернуть на место. Наверное, знал, что даже если она заметит люк, то ни за что не поднимет крышку. Так и дав в ней закипел гнев, ужасающий, убийственный, чёрный.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 совершая одно усилие за другим, она сумела поставить ломик вертикально, так чтобы он удерживал поднятую крышку люка. Свободное пространство не превышало 40 см, едва достаточно, чтобы протиснуться, ежеминутно рискуя нарушить это хрупкое равновесие, в результате чего тяжелённая крышка обрушилась бы на неё и раздавила. Алекс остановилась, склонила голову и прислушалась.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 Сейчас она пойдёт дальше и выберется отсюда. Она пыталась выносить себя это, но сама о себе не верила. Затем Алекс разглядела железную дверь, припёртую стеновым блоком, который с огромным трудом мы далеко не сразу откатила в сторону. Настолько она ослабела. За дверью оказался пропахшим мочой коридор.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 Затем в конце туннеля она увидела нечто вроде широкой вентиляционной трубы, за которой наконец-то обнаружила выход, закрытый прямоугольной жесткой пластиной, вертикально закреплённой в проёме стены. Совет снаружи едва просачивался, и Алекс пришлось ощупывать эту пластину, чтобы попытаться понять, как она держится. Она толкнул пластину от себя, но от та не поддалась. Тогда Алекс попыталась подтянуть её к себе.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 Алекс выбралась из прохода и почти сразу же обернулась, чтобы посмотреть туда, с целью заградить его вновь. Но затем отказалась от этой идеи. Ей уже ни к чему соблюдать предосторожности, при условии, что она уйдёт немедленно, сейчас же. Со всей быстротой, на которую будут способны её одиревевшие конечности иноющие мышцы, она отошла от деяющей ниши. Метров в 20 виднелась пустынная набережная. Там она различила несколько одноэтажных жилых домов, почти все окна были тёмными. За ними, очевидно, пролегла улица, и проезжая часть. Оттуда доносился обычный городской шум, слегка приглушённый в этот час. Алекс двинулась туда. Вот он, и бульвар. Алекс понимала, что из-за огромной усталости не сможет идти слишком долго.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 нет лучшего способа оказаться схваченной и доставленной в полицию но напоминая об этом он так и не смог предложить более подходящее решение